Глава 28 «Странные люди». На утро я была растеряна. Чуткий молодожон не стал меня смущать и предоставил жене право проснуться одной. Но рядом на постели лежал огромный букет полевых цветов. Я сунула нос в охапку веселых васильков, простодушных ромашек, крупноголового клевера и вдохнула чарующий аромат летнего луга. С удовольствием расчихалась и тут же рассмеялась. Бабочки в солнечном сплетении внутри стали еще крупнее, И от щекотки их нежных крылышек На душе пуще прежнего расцветало счастье. Простое, как полевые цветы на моей подушке, Яркое, ароматное, беззаботно сияющее И такое вкусное, что за уши не оттащишь. «Проснулась распутница!» Проявившись из воздуха, ко мне на живот прыгнул кактус Валерьяныч, все в тех же штанишках на подтяжках, которыми его осчастливил маг. «Никакая и не распутница!» – пробурчала, покраснев. «Косян, мой муж!» «Теперь уж точно!» – мурлыкнул кот. «Ты подглядывал?» Возмутилась я с подозрением, глянув на него. «Конечно нет, мне-то зачем?» Он растянулся наполовину кровати. «Наслаждайся своим муженьком, он нормальный оказался мужчина. С потрохами тебя подкупил в обмен на подтяжки, да?» Рассмеялась тут же. «И ничего подобного!» У Пушистого даже усы растопорщились обиженно. «Лучше скажи, это фрианна надолго у нас тут окопалась». «Не знаю», – пожала плечами и хмыкнула. «Ведь уже не от него первого слышу этот вопрос. Странно». «Она гостья, как туся». Я потянулась и встала. «Нельзя же поинтересоваться вскользь. А когда вы соизволите нас покинуть, уважаемая? Это некультурно». Хотя, если честно, когда невеста короля надумает нас покинуть, все мои выстроятся в ряд, чтобы помахать на прощание ручками и лапками. Ага, и лепнуть что-то в стиле, как жаль, что вы наконец-то от нас уезжаете. Не нравится она мне, упорство волкот. Почему? Плеснув в маленький тазик воды из кувшина, я начала умываться. «Сам не знаю. Непонятное что-то. Вроде красивое, милая и все такое. Но внутри будто колокол трезвонит, как в пожар». «Странно», — промокнуло лицо полотенцем. «Ладно, ее женщины не любят. Таких красавиц весь женский пол ненавидит. Но ты мужчина и фамильяр». «Просто ощущение!» – как туся вздохнул. «Ладно, ведьмуся, приходи завтракать!» Он снова растворился в воздухе. А я закончила процедуры и поспешила в столовую. Там ждала подостывшая кашка и новости. Фариана, как оказалось, уехала. «Очень кстати, ведь ее не взлюбил мой фамильяр, а также другая наша живность». Даже Адель обходила ее стороной. А дети чувствуют людей, как говорят. К своему стыду я тоже вздохнула с облегчением. Укоряя себя злытню, съела кашку и едва поднялась со стула, как тут же угодила в объятия супруга. «Любимая моя!» Он покружил меня в воздухе, прижал к себе и страстно поцеловал, всколыхнув воспоминания о нашей жаркой ночи и бессовестном счастье. «Пойдем в спальню», – шепнул муж, поставив разомлевшую жену на ноги. «Позже мне работать нужно», – покраснев, ответила этому искусителю, но его рвение было все-таки приятно. «Позже никак». Он вздохнул. «Мне в город надо, по финансовым делам семьи». «А можно мне с тобой? Тоже дел накопилось, можно было бы совместить». «Буду рад!» Он стиснул объятья и уточнил с лукавой улыбкой. «Боишься, муженька, одного отпускать?» «Если надо бояться, то такой муж не нужен!» «Гораздо резче, чем хотелось, ответила я». «Эля, я пошутил!» – Кассиан нахмурился. «Что с тобой?» «Прости», – вздохнула и погладила его по щеке. «Но сделай так, чтобы у меня не было поводов тебе не доверять, хорошо?» «Постараюсь», – шепнул в ответ. «Ну, тогда доделываем дела и едем, да?» «Запоздавшее свадебное путешествие прямо получается», «А почему нет? Мы заслужили!» «И то верно. Город мне, отвыкший от суеты экипажей, помощенным булыжником улочкам и толпом народа, показался шумным и утомительным. Поэтому, отправив мужа к нотариусу, я рада была свернуть в тихий район, утопающий в цветущих садах. Раньше тут был мой дом». Сердце сжалось, когда увидела скрытый густой листвой особняк Анри, где выросла. Там прошла большая часть моей юности. А еще в этом доме случилась судьбоносная голая попа. А потом скоропалительное замужество на невнушающем доверие молодом красавчике-маге. Сказал бы мне кто тогда, что я полюблю этого нахала всем сердцем, Огрела бы чем потяжелее, а получилось так, как получилось, и ничуть не жалею ни о чем. Сжав колотушку на воротах, я постучала. Вскоре вокруг меня засуетились охающие слуги. Дом совсем не изменился, остался таким же уютным. Вот только Матильда тут была явно лишней, как и всегда. «И чего это ты заявилась?» — спросила мачеха, уперев руки в располневшую талию и смерив меня внимательным взглядом. «В лицо твое бессовестное посмотреть!» — ответила я. «Может, даже и плюнуть в него заслужила!» «Как тебе спится тут, в доме мужчины, которому ты рога наставила? Не икается?» «Прекрасно спится!» — отрезала нахалка. «Мы к свадьбе готовимся. Алечка, покажись нам, деточка!» Зычно гаркнула она так, что даже гусенички в саду, наверное, встрогнули и со страху окуклились. «Чего тебе?» Из гостиной выплыло что-то пышное и белое, переливающееся и громко топающее. Из середины торчала Альвира из чего я сделала вывод, что это свадебное платье. Права была моя портниха, когда предупреждала, что стразы и кружева – это хорошо, главное не переусердствовать. «Сестрёнка пожаловала!» – заявил этот свадебный тортик. «Смотри, какое у меня платьеце! Нечита твоему! Моё богатое всем на зависть!» Она попыталась покрутиться, но сама наступила себе на ногу и едва не рухнула. «Осторожнее, дочь! Матильда предусмотрительно отступила в сторону, чтобы не быть раздавленной и не сделать Итару лучший подарок на свадьбу похороны тещи. «Слов нет!» – по-своему истолковала мое молчание Альвира. «Завидуешь!» Протянула довольно. То-то же! Поздно! Упустила ты своё счастье, теперь оно моё! На секунду я даже посочувствовала бывшему, которому привалило такое баснословное везение, что и заклятому врагу не пожелаешь. Ведь такая жёнушка, как моя сестрица, хуже фурункула на заду, Но потом вспомнила, как он со мной обошелся, когда приехала к нему поговорить, и мотнула головой. «Нет уж, ешкин бобрик, заслужил!» И Кате, лучшей подруги невесты, еще клинья подбивал за моей спиной, негодяй. Мы ведь с ней поговорили недавно на эту тему. Фея призналась, что побоялась мне о таком сообщить. Думала, я ей не поверю. «Ведь казалось, что я влюблена в Этара по уши». Она не хотела потерять подругу, да и стыдно было. Плюс сомнения. Вдруг неправильно поняла этого развратника. Я ее простила. Держать обиду на сердце – глупость. Папа меня учил забывать плохое а хорошее запоминать. Но вот касаемо мачехи, никакого добра мне на ум не приходило. Сколько себя помню, она только когда Анри был рядом изображала заботливую мамочку, а на деле издевалась над нами с братом, как та самая злыдня из сказок. Правда, и мы не отставали, и тараканов ей за корсет запускали, И какашки самые разные в еду добавляли. Всякое бывало. «На вот, раз уж пришла!» Матильда всунула мне в руки конверт. «Хоть сэкономлю на нарочном». «Отдай, Анри!» «Что это?» Покрутила его в руках. «Документы на развод!» «Давно пора!» Обрадовалась я. «Дом остается нам с мамкой!» прокомментировал свадебный тортик голосом Альвиры. «Чего?» задохнулась от возмущения. «Совсем осутонели! Он тебя, нищий, в этот дом привел, все долги заплатил и никогда не жалел средств на все твои бесчисленные прихоти!» «Тебя забыли спросить!» Матильда всплеснула руками. «Вот будешь свой развод оформлять, поймешь!» «У меня крепкий брак!» заявила в ответ. «Не дождешься, гадюка!» таким со своим магом!» Мачеха скривилась, глазки зло блеснули. «Что, не на такой результат рассчитывала?» Я усмехнулась. «Не мечтай, мы с мужем любим друг друга!» «Не зарекайся, деточка!» Матильда развернулась и бросила через плечо. «Проваливай, тебе тут не рады!» «Да, вали, ко мне скоро жених придет, мы целоваться будем!» Альвира показала мне язык. «Вы станете отличной парой!» Я усмехнулась и направилась к выходу. «Кстати», заметив, что мачехи уже не видно, обернулась к сестрице. «Совет тебе, Итар обожает, когда его кусают». «Правда, что ли?» Она засомневалась. «Ага, меня специально просил кусаться. За шею и за язык. А как тяпнул, он такой счастливый становился, что потом с подарком богатым обязательно приезжал. Но это секрет, если что. Я тебе такого не говорила. Он очень этого стесняется. Пока!» Хихикая побежала к выходу. Пусть сегодня мой бывший будет испробован свадебным тортиком на вкус. Жаль мне этого не увидеть. Ну да ладно. А Анри скоро получит свободу. Вообще замечательно. Жизнь прекрасна. Но на душе все равно какое-то пакостное предчувствие ворочается колючим дикобразом. Почему? «Ты как раз вовремя, любимая». Касс вышел, даже показалось сначала, что выбежал из нотариальной конторы мне навстречу. «Уже закончил свои дела?» – удивилась я, вглядываясь в мужа, который нервничал, кажется. «Не совсем, но процесс пошел!» – он ухватил меня под локоть и увлек за собой. «Пойдем перекусим, Элечка!» Он резко дёрнул головой, оглядываясь, будто опасался погони. «Ты проголодалась?» «Не особо. Всё нормально». Нахмурилась, едва поспевая за ним, быстро шагающим вперёд. «Да, просто дела хуже, чем ожидал. Но не переживай, всё наладится». «А как прошёл твой визит к мачехе? Она тебя не обижала, надеюсь?» Тоже ничем хорошим похвастаться не могу, но зато теперь у меня есть документы на развод. На какой развод? Каз резко остановился, будто врос ногами в булыжную мостовую. Эля, ты о чем? О разводе Матильды и Анрии, пояснила ему. А ты что подумал? Не важно. Протяжно выдохнул и улыбнулся. «Пойдём, вон там за углом есть отличное заведение с такими вкусными пирожными, что они просто во рту тают». «Ну, с теми, что печёт Пима, им всё равно не сравнится». «Несомненно». В кафе нас ждали не только сладости, как вскоре выяснилось. Когда Кас распахнул передо мной дверь, я тут же увидела за дальним столиком знакомую огненную шевелюру. И Тар, и не один, сидит и воркует с какой-то девицей, держа её за ручку и перебирая пальчики. И дамочка эта, томно на него глядящая, точно не Альвира. «Что такое с людьми случилось?» – процедила я сквозь зубы, сев за другой столик. «Почему все изменяют, будто так и должно быть?» «Потому что это как игра». Муж сел напротив и сжал мою ладонь. «Пока ты не боишься до ужаса потерять любимого человека, это все кажется забавным, щекочет нервы и добавляет в жизнь остринки. Значит, я не любитель острова, мне больше по душе честное». «И только когда по-настоящему влюбляешься, начинаешь понимать». Что мимолетные связи не стоят и мизинчика, Той, которую всем сердцем любишь. Муж поцеловал мои пальчики и улыбнулся. Безумно счастлив, что встретил тебя, Эля. И клянусь, что намерен свято хранить тебе верность всю жизнь. Ну да, тем более, что у нас в поместье Даже изменить-то особо не с кем, рассмеялась я. «Да неужто?» – муж прищурился лукаво. «Ну, Пиме, ты точно не приглянешься в этом качестве. Катте доверяю, да у нее на сердце и уме только Аларик. Ну, разве что с ёжиком остается греховодничать или с Хомкой хохотунделем». «Не все так просто», – подхватил шутку супруг. «А как же наша жирафа?» «Нэнни спит и видит, как замуж выскочить. Вот тебе и конкурентка. Смотри, отобьет у тебя мужа». «Вот, значит, как?» – я прищурилась. «Ну, тогда мне придется срочно отыскать любовника». «Лучший кандидат – Генри», – рассмеялся муж. «Затащишь его в постель, он тут же уснет или еще на полпути к спальне задремлет». «Ладно, не шути так». Подбежавший улыбчивый официант отвлёк нас, а потом к нам подошёл Итар. «А вам весело, как я посмотрю», – он усмехнулся. «Может, и нам с моей спутницей к вам присоединиться?» «Простим этот столик для верных супругов», – я перестала улыбаться. «Тебе надо посмотреть, где места для развратников и изменников. Вот там и развлекай свою девушку». «Неужели ты ревнуешь, Эльвира?» Глаза бывшего довольно просияли. «Не льсти себе!» – хмыкнула пренебрежительно. «Мне противно смотреть на то, что ты делаешь. Уж меня другом Эльвиры как ни крути, не назвать». Но все-таки такое к ней отношение с твоей стороны – мерзость. У вас же свадьба на носу. Постыдился бы омурничать с посторонними девками у всех на виду. «Детка, а ты кто такая, чтобы судить?» Он зло прищурился. «Сама-то ты у нас что, святая просто?» «Хочешь прилюдный скандал, чтобы твоей невесте сразу доложили?» Холодно осведомилась я. «Не того жизни учишь!» – прошипел Итар. «Вон этот твой, среброволосый, ни одной юбки не пропустил. А теперь еще и с финансами у него знаешь, что творится?» «Мое терпение кончилось!» – Кассион вскочил. «Прости, Эля!» Схватив ведьмака за грудки, он выволок его на улицу, Встряхнул и что-то сказал. Конкретику мне не было слышно. Но Итар тоже молчать не стал. Услышанное заставило моего мужа побледнеть. Потом ведьмак оттолкнул его и понёсся прочь. А мы с девушкой, про которую мой бывший напрочь забыл, остались сидеть и хлопать глазками. «Что он тебе сказал?» Спросила я, когда супруг вернулся за столик. «Неважно, Эля, этот идиот не стоит того, чтобы о нём говорить». Каз раздражённо поправил сбитый в бок шейный платок, отдёрнул пиджак и пробурчал недовольно. «Кажется, подкладка у кармана порвалась из-за него». Муж выложил на столик портмоне, какие-то мелочи и... «Ключ с хорошо знакомыми мне вензелями». «Откуда он у тебя?» – спросила, взяв его в руки. «Это тот самый, который завалился за подкладку». Мак усмехнулся. «Я его пытался достать. Шарил, пардон, рукой в штанах. Когда ты вошла в комнату и черт знает, что про своего супруга подумала. Ты его в секретаре нашел?» Да, сонул в карман и забыл. Ты знаешь, от чего он? Да, кивнула ему. Расскажешь? Давай лучше покажу. Я увидела официанта с подносом. Вот съедим вкусняшки и съедем в одно место.